Мачеха и сестры наконец уехали, а Золушка осталась опять одна, совсем одна. Она сидела у очага и смотрела в огонь. Весело сейчас в замке Множество огней Нарядные гости Музыка Наверное, уже начались танцы А я так люблю танцевать Очень бы мне хотелось увидеть молодого принца. Говорят, он добрый и красивый. Если мне не удалось побывать в замке, буду мечтать. Этого-то мне никто не запретил. Ну вот, мне уже почти так же весело, как на настоящем балуне. Она танцевала в пустой тёмной комнате, осторожно обнимая корявую палку кухонной щётки. Но так весело разгорелись её глаза, так звонко звенел её смех, так мило кружилась она, что даже мы, неодушевлённые предметы, не могли остаться равнодушными. Мы так загляделись, что не заметили, как в комнате неожиданно появилась крёстная золушки. А надо тебе сказать, что это крестная, добрая и могущественная волшебница. Подожди, Золушка, у нас очень мало времени. Я знаю, о чём ты сегодня мечтала. Но, крёстная, я же понимаю, это невозможно. Ну, для волшебниц нет невозможного. И так решено. Ты едешь на бал. Я? Я на бал. На... На, на моё платье. А моя волшебная палочка? Ты забыла? Вот, я коснулась тебя. И смотри, во что превратилась твое старое платье. А теперь распусти свои прекрасные волосы. Я обрызгаю их водой, и каждая капля станет в твоих волосах алмаз. Как всё это неожиданно, как чудесно! Из чего же мы сделаем тебе туфельки? Ничего-то здесь нет подходящего, кроме... Кроме разве вот этого лунного луча? глубокого, прозрачного, лёгкого. Из него мы сделаем башмачки. Какая прелесть, хрустальные, хрустальные башмачки, и какие крошечные, как раз по твоей ноге, и как хорошо танцевать в них, они словно сами летят по полу, порхают и кружатся, и скользят. Верь, слушай меня внимательно. До 12 часов ночи ты должна вернуться домой. Ровно в 12 кончится мое волшебство, и ты снова станешь такой же, какой была до превращения, Золушка. Ты слушаешь меня? Я поняла. Ровно в 12 Прощай золушка прощай, веселись хорошенько! Ну а вам часы я поручаю золушку. К 12 часам отправляйтесь в замок и напомните ей о себе.